Лежа в постели, она напряженно думала о том, что Юджин может бросить ее немедленно. Может произойти страшнейший скандал. Всем станут известны сокровенные тайны их жизни. Будущность ребенка под угрозой. Юджин, Сюзанна и она сама будут опозорены. Хотя о Сюзанне она меньше всего беспокоилась. И в конце концов Сюзанна, пожалуй, добьется своего. Она может оказаться достаточно чёрствой и безжалостной. И свет, возможно, оправдает Юджина.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 и сел в качалку, которую сиделка ставила себе у столика с лекарствами. Анжела за последнее время настолько оправилась, что не было уже надобности дежурить под ночью, и сиделка приходила только на день. «Ну?» — начал он торжественно, но холодно, увидев бледное измученное лицо, еще хранившее прежнюю юную красоту. «И ты воображаешь, что тебе удался твой замечательный трюк, да? Ты думаешь, что поймала меня в западню?»